Глава седьмая. Всю ночь Корсаков сидел возле камина, подбрасывая дрова и боясь хоть на минуту сомкнуть глаза. Делириум Тременс как раз и начинается на второй-третий день после запоя, когда думает, что самое худшее уже позади. В том, что в девушки в старинном платье последствия пьянки, он не сомневался. Если это не белая горячка, то что? Он пил остывший чай, курил, выходил на улицу, если чувствовал, что засыпает.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 Если правильно повести дело, то отбрехаться можно. Жилье найдем. На том же Арбате еще сколько домов пустуют. От ментов отобьемся, откупимся, от тех, других. Они и спрашивать ничего не станут, хотя нет, спросят. Куда коньяк у нее спадло? Это если обычные бандиты и все дело в коньяке, а если... Ох, плохо это дело попахивает. Чертовщиной, мистикой. Но уезжать надо, Пашку и Марину подставлять не стоит. Да, решено, надо возвращаться в Москву. Если милиция меня здесь найдет, начнут Пашку трясти Марину, а у Пашки и так сердце не к черту, а уж если те найдут. Не надо было вообще сюда ехать. Как обычно, жопой думаешь, Игорь Алексеевич, а не головой. Приняв решение, Корсаков вдруг ощутил, что напряжение последних дней отпустил его. Вернувшись в дом, он разбил уголь в камине и пошел спать. Разбудили его голоса за окном. Встав с кровати, он выглянул во двор.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 «Сегодня удалось отбиться, мужики приехали, надо было объяснять, что к чему. Но вот теперь ты с ней будешь бегать по утрам». Корсаков вздохнул. Не хотелось огорчать друга, но придется. «Паш, я, наверное, поеду в Москву». Воскобойников выторщил глаза и сразу стал похож на вырезанного из коряги Лешего. «Ты чего? Только ж приехал. Понимаешь, я тут подумал ночью, нельзя мне скрываться сейчас. После пожара искать меня будут». «Да фигня все это?» – махнул рукой Павел. «Рассказывай, что еще случилось». Сосед моего убили».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 Хороший мужик, кивнул Корсков. Ну вот, поговоришь с ним, так мало и так. Если он тебе алиби обеспечит, иди сдавайся. Но ну, если почувствуешь, что он крутить начинает, сразу возвращайся. Перекантуешься у меня, а потом что-нибудь придумаем. Спасибо, Паш. А, ерунда, отмахнулся Воскобойников. Сейчас Марина вернется, им проводим тебя на станцию. Их, не успел ты ее окрутить? Я ее не буду окручивать, Паша, покачал головой Корсаков. Даже не попытаюсь. Вот ты мне совет дал, позволь, я тебе кое-что скажу. Если ты упустишь эту женщину, ты самый большой кретин, какого я знаю. Она же в тебя влюбилась, дурачок. Воскобойников оторопел и похлопал глазами. Не может быть, неуверенно возразил он. Просто засиделась в девках, вот и вешается на шею, кому не попадя. Паша, я когда-нибудь насчет баб ошибался? Спросил Корсаков. Ну, задумался Воскобойников. Может быть, ты в последнее время нюх потерял? Нюх, как у собаки, глаз, как у орла, процитировал Корсаков. Что тебя беспокоит?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 С третьей попытки он попал куда хотел. Федоров сам подошел к телефону. Здравствуйте, Сергей Степанович, сказал Корсаков. Здравия желаю! буркнул участковый. Похоже, он был не в духе. Кто говорит? Э, помните, я когда задал вопрос, к чему кандалы снятся? В трубке долго молчали. Наконец Федоров откашлялся. Помню, я еще ответил, к ним к кандалам, значит, и сняться. Надо бы поговорить, Сергей Степанович. Вы моя последняя надежда.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 Нет, пусть уж спокойно пишет свои картины, ругается с галерейщиками трахает ненавистных американок. Бывшей жене звонить тоже нельзя ни в коем случае. Уж ее адрес у милиции точно имеется. Осталось только слоняться по городу в ожидании встречи с Федором. Корсаков съел шаурму под пиво, походил по компьютерному рынку, расположенному возле Савеловского вокзала. Может, пока разобраться с картами Таро? Он нащупал в кармане футляр. Где бы узнать, что это такое? Лучший вариант сходить в Ленинку, когда-то у него был пропуск, но это было больше десяти лет назад, так что этот вариант отпадает. Корсаков хлопнул себя по лбу. А Лариса Маврина? Помнится, как он встретил ее на Арбате, даже не сразу узнал. Такая она стала важная, даже напыщенная. Дело было зимой, Лариса плыла мимо Корсаков в длинной песцовой шубе, надменно поглядывая по сторонам. Игорь как раз принимал по 50 грамм с коллегами. Мороз был дикий и приходилось каждые полчаса согреваться народным способом.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 «Ох, мальчики, ну какая из меня натурщица? Может, за встречу нальете все-таки девушке?» Она же манно повела плечом. «Водку пьешь еще или только шампанское?» Корсаков налил ей полстаканчика. «Скажешь, что шампанское». Лариса лихо прокинула водку в густо накрашенный рот и с хрустом раскусила предложенное яблоко. «Я теперь не Лариса. Перед вами, уважаемый господин Корсаков, госпожа Флора, потомственная целительница, ведунья, колдунья, экстрасенс и еще там что-то такое. Если интересно, могу дать визитку, там все написано Да. протянул Корсков. «Видать, неплохо целителей кормит». «Не жалуюсь. Хочешь судьбу предскажу, хочешь заговор отведу. А уж погадать, так это расплюнуть». «Нет, спасибо. Предпочитаю далеко в будущее не заглядывать. Привык жить настоящим», — отказался Корсков. «Может, встретимся, посидим, вспомним былое», — предложила Лариса. «Наших видишь кого-нибудь?» «Леня Шест появляется иногда, а так всех растерял». «Ну, шестоперово, приводи. Я теперь на Бауманской живу. Квартира большая, гульнем, как бывала. а?» «Можно», — согласился Игорь.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 подумал он, спускаясь в метро. До Баунска он добрался за полчаса, сделав две пересадки – на Новослободской и на Курской. Выйдя из метро, перешел трамвайную линию, направляясь к Елоховской церкви, затем свернул на Спартаковскую. Лариса обосновалась в старом трехэтажном доме постройки начала XX века. Во дворе густо росли тополя, дети ковырялись в песочнице, мамаши в сторонке покуривали, изредка оглядываясь на своих чат. Корсаков поднялся на третий этаж по широкой лестнице с деревянными перилами, остановился возле двери, обитый черным дермантином, сверился с адресом и нажал кнопку звонка. В квартире прогудел гонг, дверь медленно приоткрылась на длину цепочки. — Я вам звонил недавно, — сказал Корсаков. — Игорь Алексеевич? — Да. Дверь захлопнулась, распахнулась вновь. Внутри царил полумрак, из которого на Корсакова в ожидании уставилась высокая дородная девица, облаченная в темно-синее кимоно, расшитое блестками. «Прошу вас». Девица отступила и плавно повела рукой. «Госпожа Флора сейчас вас примет. Позвольте пока предложить вам ознакомиться с прескурантом цен на наши услуги». «Вы позовите Ларису, а о ценах мы с ней договоримся», — нетерпеливо сказал Корсаков. «Одну минуту». Казалось, ничто не могло вывести девицу из полусонного состояния. Она повернулась к Игорю спиной, величаво скрылась в глубине квартиры. Корсаков огляделся, одобрительно кивнул. На клиентов потомственной виду не Ларисы Маврины, задрапированной черной тканью стены —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 «Госпожа Флора, это так мило, что вы согласились меня принять?» Корсаков склонился над ее рукой. «Правда, я еще не успела знакомиться с прескуратом». «Брось прикалываться», — прервала его Лариса. «Верочка», — она обернулась к секретарше, — «прием на сегодня закончен, можешь идти домой». «Хорошо», — кивнула девица и исчезла в комнате. «Корсаков, где шестоперого потерял?» «У Лени небольшие проблемы со здоровьем», — пробормотал Игорь, надеясь, что так и есть. «И проблемы у Лени небольшие». Перепел что ли? Как тебе сказать?» На духом ударил гонг, Игорь вздрогнул от неожиданности. Верочка, крикнул Лариса, скажи, что приема нет. Секретарша прошла к двери, набросила цепочку и загремела замком. Приоткрыв дверь, она подалась вперед. В дверь внезапно ударили, секретарша отлетела назад, в щель просунулась рука в перчатке, нащупывая цепочку. Корсаков бросился к двери налег плечом, пытаясь захлопнуть ее, завизжала секретарша. Звони в милицию! крикнул Игорь. Лариса, подобрав подол, метнулась к висящему на стене телефонному аппарату, стилизованному под начало прошлого века. Корсуков налег на дверь, к нему присоединилась визжащая Верочка. Вдвоем им удалось захлопнуть ее. Игорь вытер пот, оглянулся. Лариса лихорадочно вертела диск телефона. В дверь ударили чем-то тяжелым, она затрещала. «Какого черта?» — Лариса обернулась к Игорю. «Это за мной», — сказал он. «Ты что, бандитом стал?» «Долго объяснять. Леню Шестаперова они уже достали. В больницу он».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 Корсаков остановил частника и попросил отвезти его на Калинский проспект. Пожилой водитель, понимающе кивнул. «Меня тоже коробит от новых названий. Хотя и то сказать, какие же они новые, если уж 10 лет как сменили старые. Молодежь и не помнит таких названий. Калинский проспект, площадь Дзержинского. Одних вождей скидываем, других ставим. Они немного поспорили дорогой, стоит ли переименовывать Ульяновск в Симбирск, а Северодвинск в Молотовск.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 Большим Афанасьевским он прошел до сивца вражка, дворами добрался до плотненького переулка, где возле гостиницы его должен был ждать Федор. Корсаков остановился в тени дома. В начале переулка возле ресторана «Арбат Италия» стояли несколько иномарок. Одна из них, опель с затемненными стеклами, почему-то показалась Корсакову подозрительной. Он постоял, всматриваясь, но похоже, что в машине никого не было.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 Игорь пошел ему навстречу. — Как на дуэли, — невольно подумал с Корскому. Теперь сходитесь. Хладнокровный еще не целя два врага походкой чинны. Тихо, ровно, на четыре перешли шага. Когда Федоров был совсем рядом, отсвет фонаря упал ему на лицо, и Корсаков увидел, что участковый отчаянно подмигивает. Игорь невольно остановился и разобрал шепот старшего лейтенанта. — Беги, дурак, беги отсюда, я думал, ты сообразишь. Федоров внезапно прыгнул вперед, неловко пытаясь схватить Корсаков за куртку.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 Они тогда враждовали район на район и били всех, кто покажется не на своей территории. Главное в таких случаях набрать скорость, а там пусть попробуют отыскать его в переулках. Корсаков пробежал мимо гостиницы. Стетсон, повиснув на штурке, бился за спиной, как пойманная в сачок бабочка. «Направо нельзя, там сплошные посольства, огороженные заборами, там не спрячешься», — он оглянулся. Его преследовали трое. Грамотно отжимая Корсакова от садового кольца, огни гнали его во дворы, где было безлюдно. Во Власьевском Корсаков врезался в группу подростков, видимо, футбольных фанатов. Они были в одинаковых шарфах, распевали песни, размахивали пивными бутылками. Вслед ему понеслись ругательства, просвистела бутылка. Где-то выселенный дом. Игорь с разбегу перемахнул груду мусора и, ворвавшись в подъезд, летел на второй этаж. Подобравшись к оконному проему, он осторожно посмотрел вниз. Трое преследователей остановились посреди двора, посовещались. Двое вошли в подъезд, один остался внизу, настороженно шаря взглядом по окнам.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 По лестнице не успеть, даже если Игорь справится с тем, что ждет внизу, двое настигнут его обязательно. Решившись, Корсаков осторожно влез на подоконник, смерил взглядом расстояния до земли. метр три. Он чуть присел, готовясь к прыжку. Из-под ног посыпала штукатурка. Дальше все пошло как в старинном фильме, где персонажи бегают, словно на скипидариной. Преследователь внизу начал поднимать голову, и Корсаков прыгнул.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 Ты меня не видел, успел крикнуть Игорь, вбегая в подсобку. Грузчик с охранником, присев на ящик, как раз принимали на грудь по 150 белу. Здорово, мужики! Привет, Игорь! Грузчик поднял стакан. Приветствую. Не употребишь? Не могу, друг, там за мной какие-то уроды гонятся. Чего? грузчик опрокинул в рот стакан, который казался в его лапе рюмкой, и поднялся с ящика. Ну-ка, кто это там гоняется? Он шагнул в зал магазина, засучив рукава. Корсаков проскочил в подсобку, толкнул обитую железом дверь оказался на улице.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 Колеса стучат по булыжной мостовой, разбрызгивают грязь, окатывая редких прохожих. А здесь тепло. Возле ног в чугунном коробе тлеют угли. Полумрак сделал твое лицо таинственным, будто ты задумался о чем-то отвлеченном. Но глаза блестят, дыхание короткое, грудь вздымается под шерстяной пелериной. Я целую тебя чуть ниже розового ушка, где завивается выпавший из-под шляпки непослушный локон. И ты, словно ожидала сигнала, порывисто оборачиваешься ко мне. Боже, как здесь тесно.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 — Что? Что случилось? — с трудом открывая глаза, спросил Корсаков. — Ты вырубился, завалился прямо на меня. Я еле-еле машину держал. испуганно сказала Анюта. Корсаков осмотрелся. Машина стояла возле церкви, купол ее был подсвечен и горел в ночном небе, похожий на елочное украшение. Мимо проносились автомобили, впереди по ходу движения угадывался стакада. Гулкий удар колокола разнесся в воздухе и перекрыл шум улицы. — Где мы? — спросил Корсаков.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 «Десять минут, и мы на месте». Анюта включил передачу и резко вырулил на середину проезжей части. Позади возмущенно засигналили. Анюта опустила стекло и, высунув в окно, руку оттопырил средний палец. «Пошел ты, козел! Рулить сперва научись!» «Слушай, а как твоя фамилия?» Вдруг неожиданно для самого себя спросил Корсаков. «Шпигель Преамурская, в девичатый Абрамзон Гуленвагель. А что?» «Все, шуточки шутишь. Я серьезно спрашиваю. Кручинская моя фамилия». Анюта посигналил велосипедисту, рулевшему посередине проезжей части. Я из-за папаши стараюсь не афишировать. Кручинское это хорошо, это можно, пробормотал Корсаков. Значит, просто совпадение. Ну, похоже на на Анну Александровну Белозерскую. Ну и что, мало ли двойников на свете живет. Четырехэтажный дом, в котором жила Анюта, начиная со второго этажа, был построен уступами, как египетская пирамида. Девушка высунулась в окно автомобиля, мило улыбнулась подошедшему к воротам охраннику. Тут кивнул ей, как старый знакомый, скрылся в будке, и ворота отъехали в сторону. Машина зарулила на стоянку. Идти сможешь? спросил Анюта. Смогу, не инвалид пока. Корсаков выбрался из малолитражки. Голова кружилась, и он опёрся о крышу автомобиля. Анюта взяла его под руку. Давай, соберись. Там консьержка такая зараза, а у тебя вид, как у последнюю наркоши. Папашке доложит, тут мигом примчится. Все равно доложит. Нет, к мужикам она привыкла, Анюта осеклась. Я в смысле, что компании у меня часто собираются. «А, мне все равно», — проворчал Корсков. Подъезд был ярко освещен, вдоль стен стояли цветы в высоких вазах, ковровая дорожка вела к лифту. Откуда-то вывернулась моложавая тетка в очках со строгим выражением костистого лица и худосочной фигуры. «Добрый вечер, Анна Александровна. Не познавата ли для гостей?» — спросила она с сомнением, посмотрев на Корсакова. «Все нормально, Виолетта Олеговна». Анюту оставила на минуту Корскова, подошла к женщине и сунула ей в нагрудный карман сложную в несколько раз купюру. «Я вас прошу, не надо горчать папу. «Ох, балует он тебя!» — притворно вздохнул тетка. Зеркальный лифт поднял их на четвертый этаж. Пока Анюта отпирала дверь, Корсаков обессильно привалился к стене. Щелкнул последний замок, девушка распахнула дверь, зажгла в коридоре свет. «Заходи». Отклеившись от стены, Корсаков, пошатываясь, вошел в квартиру. Захлопнув дверь, Анюта критически осмотрел его. «По-моему, тебе надо в ванную». В огромном зеркале Корсаков увидел себя. Если бы он не был так измучен, то наверняка испугался. Спутанные волосы, одна щека рассарапанная в грязи. Одежда в таком состоянии, будто он неделю ночевал среди строительного мусора. Не, пожалуй, ванна не помешала бы», — признал он. «Сейчас я полотенце дам». Анюта ушла в комнату. Корсаков стянул куртку, снял с шеи, висевшую за спиной шляпу, кое-как скинул ботинки. «Вот, держи». Анюта подала ему огромное полотенце. «Иди сюда». Пройдя коридором, она распахнула еще одну дверь. Ванная комната сверкала кафелем и никелем. Вместо обычной ванны был джакузи цвета морской волны. Анюта пустила горячую воду, заткнула пробкой сливное отверстие, выдвинула откуда-то сбоку пульт. Вот сюда нажмешь, со дна пойдут пузырьки. Если вот сюда, то из вот этих дырочек ударят водяные струи. Массаж вроде как. Но я пошла. Если опять плохо станет, кричи. Утонешь еще и куда мне труп девать? Распилить его унитаз, мрачно посоветовал Корсак в расстеге рубашку. Анюта хмыкнула и вышла.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 Корсаков уже и забыл, когда принимал ванну, они с Владиком ходили в сундуновские бани или принимали душу знакомых, и поэтому плескался, забыв о времени. В очередной раз намыли в голову, но услышал стук в дверь. «Можно?» — Анюта слегка приоткрыла дверь. «Заходи». Корсаков слепу зашарил по стене в поисках душа. «Давай смою», — предложила девушка. «Голову наклони». Она смыла с его головы пену, Корсаков протер глаза. «Ну вот как живой», — сказала Анюта. «Почти. Теперь я есть захотел». Это поправимо. Закругляйся и выходи уже на столе. — Спасибо, — с чувством сказал Корсаков. — Слушай, а чего то на охранника полез? Ну, на того, который Владику врезал. — Видишь ли, девочка, по законам моей юности полагалось бить, когда наших бьют. Даже если ты с нашим познакомился пять минут назад. А юность у меня была бурная. — Понятно, — протянула девушка. — Кстати, Владик звонил. Он в Питере. Забудь, говорить, что мы знакомы. Вот так-то. — Тебе обидно? — Нет, — она качнула головой. — Мне все равно. Даже странно как-то.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 «Классно я придумал, да?» Очарование пропало. Вздохнув, Корсаков взял ее за руку и припал к тыльной стороне запястья губами. Искренне восхищен сударыня. Он почувствовал, как дрогнула ладонь девушки в его руке. Повисло неловкое молчание. Наконец Анюта высвободила руку, тряхнула головой. «Да ладно, присаживайся. У меня есть заливная рыба и рамштексы. Еще я сделала салат из помидоров. Вино будешь?» «Можно вина?» Корсаков присел к столу, развернул салфетку и положил ее на колени.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 Она родила внебрачного ребенка от приговоренного к ссылке офицера, и, как уверяют мои друзья, он очень похож на меня. Я видел его портрет в 20-летнем возрасте. Определенное тождество действительно есть. И что теперь? — просила девушка. Вот и я думаю, что теперь. В последнее время что-то много странных событий, так или иначе укладывающихся в одну цепочку. Старинный особняк, потайная комната, убийство Трофимыча, твой портрет. Ты знаешь, что ты мне снишься? Может, это не ты, а та женщина из позапрошлого века, но мне кажется, что вы одно целое.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 и они опустились на ковер.